Нижний Чин добродушно и сонливо сказал «Нас это не касается, вы обязаны вымыться, а платье и белье надо пустить в инфекцию». Не я это ради красного словца выдумал, а именно он так и сказал, после чего ушел, захлопнув за собой дверь. Я уселся на скамье и стал ждать. Капельки воды из душа гулко падали на каменный пол. Минут через десять явился Нижний Медицинский Чин «Санитар», чтобы взять для инфекции мое белье и платье. Я объяснил ему, в чем дело, и он, по долгом размышлении, предложил мне пойти на компромисс, дать ему только пальто и верхнее платье, так как форма требует, чтобы каждый вновь прибывший проходил через дезинфекцию. Я согласился, разделся, дал санитару пальто и платье, а сам остался сидеть в нижнем белье. Не сделал бы этого, если бы заранее знал, Что санитар пропадет с моим платьем на добрых полчаса, и если бы сообразил, что в этом банном номере совершенно не банная температура. Не прошло и несколько минут, как озноб стал пронимать меня до костей. Тогда я, чтобы поднять температуру номера, решил пустить из душа горячую воду и понял, почему в номере так прохладно. Из обоих кранов шла одинаково холодная вода, а на дворе чуть морозило. Это в ночь-то на 5 мая. Так просидел я, дрожа от холода и озноба, пока не явился санитар с платьем, а через несколько минут за ним и нижний чин, чтобы вести меня по дальнейшим кругам этого ночного пути. Пошли. Впрочем, путь теперь был уже короткий и вел прямиком к кульминационной точке юбилейных чествований. Вергилий ввел меня в первый этаж красного кирпичного здания с решетками на окнах сдал с рук на руки дежурному по коридору, а тот, погремев связкой ключей, распахнул дверь в одну из камер и предложил войти. Дверь захлопнулась. Должен сознаться в своей наивности. Когда я слышал речи следователей о глубоком уважении и об академике Платонове, я воспринимал их иронически, а воспроизвожу их здесь юмористически. Но все же я не думал, что тетушка пожелает до такой степени, подчеркнуть свое глубокое уважение ко мне. Я очутился в большой комнате. Это была камера номер 65, шагов 20 в длину, шагов 15 в ширину. Белесый свет начинающегося утра позволял лишь в общих чертах обозреть внутреннее убранство помещения. Первое, что бросилось, и не столько в глаза, сколько в нос, это три огромных, многоведерных металлических параши около дверей. В противоположном конце камеры большие окна с решетками, но без щитов, широко раскрытые, несмотря на холод. Но в камере не было холодно, наоборот, душный зловонный воздух был достаточно нагрет испарениями многих десятков человеческих тел. По стенам шли голые деревянные нары, а на них в повалку плечом к плечу лежали, спали, стонали, бредили, курили люди в одном белье. Общее впечатление от камеры было поэтому в час брежущего рассвета белесое. Днем все зачернело одеждами. Но нар не хватало для обильного народа населения камеры. Поэтому вдоль всего прохода между нар лежали деревянные щиты, сплошь застилающие весь проход, и на этих щитах тоже плечом к плечу лежали десятки людей. Этого мало. Когда началась утренняя поверка, Я увидел, как десятки людей выползают на свет Божий из-под нар. Камера эта в царские времена предназначалась для 24 человек. В ночь моего прибытия я был 72 вторым. Мне рассказали потом, что в горячее и рабочее время, осень и зима, в эту камеру набивают человек по полтораста и более, так что тогда спать приходится по очереди. И еще узнал я, что внутренний распорядок в камере – демократически установленный самими сидящими, таков. Вновь пребывающий получает место на члега под нарами, затем по мере передвижения народа-населения одних уводят, других приводят, получает место на счетах и, наконец, став уже старожилым, достигает места на нарах. Такого повышения в чине приходится ждать иной раз днями, а иной раз и неделями. Войдя в камеру и бегло оглядев ее, я с вещами в руках присел на узенькое местечко в ногах счастливца, спавшего крайним на нарах, в приятном соседстве с бочкообразными парашами».